Глава 14. Лив После нескольких часов на пляже мы вернулись домой усталые и опьяненные солнцем и морской водой. Пока все шло отлично, настроение было приподнятым, и даже Фиона обменялась со мной парой слов. Я немного расслабилась, заразилась всеобщим весельем, и в моей голове начали рушиться наспех, возведенные защитные валы. Наверху, помимо хозяйской спальни, было еще четыре комнаты. Две из них — с отдельной ванной. Поскольку Марли и Джек, как и Фиона Сэлли, делили комнату, а я не горела желанием спать с Блейком, Рэйчел стала моей соседкой на эти выходные. Так что нам пришлось делить с Блейком лишь ванную комнату. Рэйчел показалась мне милой и общительной. пусть и довольно громкой или любвеобильной. На пляже она залезла Уиллу на плечи и затеяла турнир против Блейка и Фионы. Мы с Элли наблюдали за действием, лежа на полотенцах. Я изо всех сил старалась не обращать внимания на голову Уилла, меж обнажённых бёдер Рэйчел. Когда я вернулась в нашу комнату после душа, Рэйчел уже ушла вниз. Я намазала кремом загоревшую кожу, нанесла немного кокосового масла на волосы и надела свободный летний сарафан по щиколотке. Потом я босиком спустилась по лестнице. С кухни раздавался смех Фионы и Элли. Уилл с влажными кудрями стоял на веранде возле гриля, которую он только что разжег. Рэйчел присоединилась к нему, и уверенным жестом положила руку ему на спину. Я замерла на середине лестницы и хмыкнула. Да уж, девчонка из большого города времени даром не теряла. Они с Уиллом были знакомы всего пару часов. Конечно, она выглядела сногсшибательно в розовых атласных шортиках, облегающем черном топе с глубоким вырезом и большими золотыми кольцами в ушах. Она перекинула длинные волосы через плечо и смеялась над какой-то фразой Уилла. Мне стало дурно. Я заметила, что слишком крепко вцепилась в перила. Затем разжала ладонь, и пуля спустилась вниз. У меня не было причины так реагировать. В конце концов, мы с Уиллом просто друзья. Нужно срочно взять себя в руки. Я встала рядом с Фионой. меньшим из двух зол, и помогла им Селли нарезать ананас, клубнику, персики, виноград и бананы для фруктового салата. Постепенно спускались остальные и разбредались по кухне и веранде. Уилл, Блейк, Джек и Рэйчел занимались грилем, а Марли, Элли, Фиона и я строгали салаты внутри. Когда мы накрыли стол на веранде, меня внезапно охватило чувство, что я дома. Сколько раз я уже складывала эти голубые льняные салфетки и мылые винные бокалы. Дорогие щипцы для гриля, мы с Уиллом дарили его дедушке на 80 день рождения. Только что обжаренные початки кукурузы пирамидкой были сложены в миску, которую я когда-то дарила маме Уилла на Рождество. На одной из ладоней у меня все еще красовался шрам, который я получила, когда однажды вытаскивала пиццу из каменной печи рядом с грилем. Я погружалась в воспоминания до тех пор, пока все вокруг не предстало передо мной, словно сквозь толщу воды, искаженно и приглушенно. Я не заметила, как ребята сели за стол и начали есть. Меня окутали голоса. Шум моря вдалеке, шелест ветра в кронах деревьев и запах жареного мяса и овощей. Они словно сплели вокруг меня кокон, отделяющий меня от остальных. Я попалась в ловушку. Одна среди образов, ароматов и ощущений прошлого. Счастливого времени. Лишь когда все подняли бокалы, я вырвалась из транса. И поспешила присоединиться к остальным. За родителей Уилла, которые каждое лето позволяет нам тут веселиться, произнес Блейк, и все согласно закивали. За Уилла. Зазвенели бокалы. Я сделала глоток красного вина. Когда прохладная с фруктовыми нотками жидкость защекотала у меня на языке, я отпустила воспоминания в темнеющее небо. как воздушный фонарик, и попыталась сосредоточиться на здесь и сейчас. «Веселиться?» — рядом со мной раздался голос Рэйчел. «И это вы называете весельем?» «Мы только начали!» — с ухмылкой ответил Блейк. «Дай нам разогреться, детка!» Я еще в обед заметила, как он раздевал Рэйчел глазами. Однако ее пока не слишком впечатлил его флирт. Что-то я в этом сомневаюсь, детка. Она саркастично выделила интонацией последнее слово и вновь обратилась к Уиллу, сидевшему напротив. Итак, какие планы на вечер? <связываем> Уилл взглядом искал поддержки у остальных. Сидеть на веранде, пить вино может сыграть несколько партий в покер на раздевание. Блейк загибал пальцы с такой силой, что захрустели костяшки. «Я в нем очень хорош!» Прежде чем он успел задрать футболку и продемонстрировать свой пресс, остальные застонали и закатили глаза. «Нет, спасибо!» — крикнула Фиона. «В прошлый раз не хотелось, и сегодня тоже». Лишь Рэйчел оглядела его со снисходительной улыбкой. «Ах, и почему же я не удивлена?» Блейк изящно проигнорировал ее сарказм и повернулся к Уилу. У нас вроде была текила? Марли тихо фыркнула. Я обратила внимание, что она пила не вино, а колу. Джек накрыл ладонью руки Марли, и та благодарно улыбнулась в ответ. Почему нам обязательно пить? спросил он. Неужели мы не можем хорошо провести вечер без алкоголя? Рэйчел изобразила зевок. «Скука! Я приехала к пенсионерам!» Постепенно мне стало надоедать ее кривляние в стиле «повеселиться любой ценой». «Может, мы просто не можем сравниться с вами, городскими девушками?» — вклинилась Фиона. «Но признайся, деревенская жизнь ведь тоже обладает особым шармом». Она окуталась в плед и положила голову на плечо Элли. Только послушай пение сверчков. Шелест волн, тишину. Да, тишина. Рэйчел поёжилась. Вот именно. Мы непонятно где. Так начинаются все хорошие фильмы ужасов. Компания друзей в домике в лесу. А еще медведи. Кто услышит наши крики? Мы непонятно где. А в национальном парке Нью-Ривер-Бич. Ответил Уилл. В это время года тут много туристов и отпускников. К тому же Сент-Джон всего в сорока минутах езды. — Ого, мы так близко к цивилизации! — воскликнула Рэйчел с горящими глазами. — И почему мы тогда торчим субботним вечером в этом... Она взглянула на Уилла, приподняв бровь. — Да, Мишки, я за то, чтобы поехать погулять. В Сент-Джоне есть хорошие клубы? «Конечно, есть!» — ответил Блейк с энтузиазмом в голосе, который появлялся очень редко. «Даже очень хорошие!» «Поверю только, когда увижу своими глазами. Покажите! Поехали! Послушаем пение сверчков, когда нам стукнет шестьдесят!» Марли взволнованно взглянула на Джека. «Сегодня она, очевидно, была на стороне Рэйчел. Я так давно не танцевала!» — вслух размышляла она. — Кстати, с тех пор, как приехала в Сент-Эндрюс. — А где бы ты танцевала? — засмеялась Фиона. — У нас в городе нет клубов. Она повернулась к Элли. — А ты что думаешь, детка? Не хочешь потрясти своими сексуальными бедрами? Элли помедлила с ответом, выглядела не слишком воодушевлённой. — Но нам же нужен водитель, тот, кто не пьет. Она вопросительно взглянула сначала на Уилла, потом на меня. Мы единственные приехали сюда на машине. Мне тут же захотелось ее обнять. «Элли не подведет. Я уже собралась открыть рот и сказать, что это плохая идея, но тут меня опередила Рэйчел. «Уилл, ну пожалуйста!» Она протянула последнее слово, хлопая ресницами. Я весь вечер буду угощать тебя безалкогольными напитками. Я напряженно уставилась на Уилла, нахмурившего лоб. Но ну уже, Уил, это не для тебя, — мысленно взмолилась я. Он не был танцором и тусовщиком, и уж точно не тем, кто ночью повезет пьяную толпу домой. К тому же нас слишком много для одной машины. Я бы просто отказалась ехать, и проблема бы решилась. Уилл скользнул по мне взглядом, но тут же перевел его на Рэйчел. «Не делай этого!» — молча крикнула я ему. Но, конечно же, он не смог устоять перед ее обаянием. «Хорошо, я поведу. Кто с нами?» Я чуть не закатила глаза, когда Рэйчел радостно взвизгнула. Джек, Марли и Блейк тоже шумно радовались. «Я лучше останусь здесь», — сказала Элли. Мне пришлось держаться, чтобы облегченно не выдохнуть. «Понятно, мы с Элли пас», — объявила Фиона. Элли ласково погладила ее по черным локонам и чмокнула в лоб. Я знала наверняка, где они собрались провести вечер. В ванной хозяйской спальни с видом на море. Я быстро попыталась вытеснить воспоминания об этой ванной. Внезапно все уставились на меня, потому что я единственная, кто ничего не сказал. «А...», -а — промямлила я. А «Вообще-то я даже не рассматривала вариант провести ночь в клубе. Я ждала уютного вечера, собиралась поиграть для ребят на укулеле. Но от голодного взгляда, которым Рэйчел смотрела на Уилла, у меня засвербило в груди». Я вспомнила ее руку у него на спине. Как ее ноги бились о его грудь в воде. При мысли, что я могу пропустить то, что может между ними произойти, у меня взмокли ладони и участилось дыхание. «Но у меня нет подходящей одежды для клуба», выдавила я из себя. «Я могу тебе что-то одолжить, соседушка», приторным тоном произнесла Рэйчел. У нас одинаковый размер. Но мы все не влезем в машину Уилла. Я понимала, как слабо звучит этот аргумент. «Значит, прижмемся друг к другу», — пропела Рэйчел елейным голосом. «Поехали, Лив, включился Блейк. «Давай повеселимся как следует. Как раньше!» «Как раньше...» Я поймала на себе взгляд Уилла. Он смотрел на меня всего секунду. Его глаза сверкали в пламени свечей на столе. Губы растянулись в преободряющие улыбки. У меня сжалось в груди, и пришлось тихо схватить ртом воздух. Он что, хотел, чтобы я поехала? Но почему? Он сказал, что хочет со мной дружить. Мы станем друзьями, которые вместе веселятся. Не больше. Я, как его платоническая подруга, Буду за ним приглядывать. Потому что Рэйчел выглядела как заправская разбивательница сердец. Конечно, почему бы и нет? Слова сорвались с губ раньше, чем я довела мысль до конца. На том и порешили.